о б л о м 27 ноября. Ответа все еще нет. Я велел дежурить всю ночь, но в 9 е в ь прибыл первый джип из Лопаса. Сколько приехали Хуакин, Урбано и один болевец, который решил п р и м к н у т ь к нам. Эрнесто, студент медицинского факультета. Затем Коко уехал на машине и привез Рикардо, Браулива и Мигеля, а также еще одного болевца, Инти. Теперь нас уже 12 бойцов и еще Хорхи, выступающий в роли хозяина ранчо. 2 8 а ноября. Безответственность какая-то. Круглосуточный пост проморгал появление ответа. Вечером я собрал всех свободных бойцов и еще раз потребовал дисциплины и бдительности. Недопустимо, чтобы посторонние ходили у нас в лагере как у себя дома. Ничего не остается, как согласиться на встречу. Первым на поляну вышел Вася. Он демонстративно скинул ремни с подсумками, п р и с л о н и л к дереву винтовку, вытащил и бросил поверх пистолет и нож, а потом спокойно дошагал до камня посередине, п о с т е л и л на него понча и сел щ у р я с ь на солнце, прямо чувствуя, как его р а з г л я д ы в а ю т сквозь прицелы из зарослей на другом краю. Воспринимал это косик без страха. Сейчас момент истины. Либо они договорятся, либо либо все усилия напрасны. без помощи извне такую колоссальную задачу не решить. Лето в Боливии очень разное, просто потому что тут с о ш л с я десяток природных зон, от влажных тропических лесов до тундры на высокогорье. Здесь же на границе департаментов Чукисака и Санта-Крус через месяц будет жарко, да еще начнет л и т ь За год в ы в а л и в а е т с я вдвое больше осадков, чем в Москве, и это при сухой зиме. А каких-нибудь сто километров на запад? И лето не такое жаркое, и воды с неба поменьше р а з а в полтора. Да и насекомые не такие злые. Вася, хоть и был намазан дедовым отваром с головы до ног, прихлопнул уже третью наглую тварь, а Барбудас все еще выжидали. Но наконец шевельнулись ветки и на поляну вышли трое, настороженно поводя стволами винтовок. Вася приветственно помахал рукой и улыбнулся во все тридцать два зуба. Первый кубинец, будто у с т ы д и в ш и й с о б с т в е н н о й осторожности, решительно закинул винтовку за спину и направился к камню. Двое оставшихся, с замотанными банданами лицами, последовали его примеру, но остановились шага в десяти п о у д а л ь Привет, я тупакамару третий. Добро пожаловать, Ванды. Я командант р а м о н Не торопливо склонил голову первый, сутулый человек на вид лет пятидесяти. Вася с сомнением оглядел круглое лицо с глубокими складками от носа к губам, густыми бровями и оттопыренными ушами. Да, помотала жизнь товарища Ч. е Сам на себя не похож. Главное, не похожи глаза и надбровные дуги. А он у того в кепке, стоящего позади, глаза как раз те самые. Вы не Рамон. Вася встал. Кубинцы настороженно дернулись, но за оружие хвататься не стали. к о с и к оставил за спиной команданта и в развалочку двинулся к двум другим. Один нервно отступил, а вот тот, который в кепке, смотрел на приближающегося Васю даже с интересом. Вот ему-то н а у х о к о с и к и шепнул: "Вам привет из Москвы от вашего верного стража Василия команданта". На краю поляны под деревьями трещал костерок. Катария и р и м а к варили кукурузную кашу с мясом. Рядом сидели Маркос и липовый к о м а н д а н т ы Хуакин. Разговор особо не шел. Индейцы по приказу Касика не светили знаниями испанского, а кубинцы не владели кечуа. Разговор шел у камня, где остались командиры. Как выглядит Василий? ч е я снял повязку с лица и теперь сотроши за последние дни бородкой, являл образ христоматиной. й Описание деда по старым фотографиям Касику труда не составило и собеседник удовлетворенно кивнув, задал следующий вопрос: Вы связаны с русскими? Легенду свою Вася обдумывал при каждом удобном случае. С чего начать? Какой придумать поворот, чтобы ему поверили? Рассказывать о переносе никак невозможно, сочтут сумасшедшим, как минимум. Была идея назваться советским разведчиком, калмыком по рождению, но как тогда объяснить, что индейцы считают Васю косиком? Можно тупо заявить, я инка, кечо подтвердят, но как отреагирует о л и в а к на такие феодальные выкрутасы? Более-менее стройная картина нарисовалась в аккурат за три дня до встречи. Не г т и что, но для начала сойдет, а там уже поздно будет. Прокатит. Я учился в Москве. Брови Гевары полезли на лоб. В школе и в Московском университете. п о с п е ш и л уточнить Вася. Меня отправили туда родители десять лет назад, чтобы предупредить следующие вопросы. Давайте я немного обрисую ситуацию. Слепленная на коленке легенда говорила о некой мифической группе в руководстве и спецслужб СССР, противостоящей товарищу с у с т о в у с его унылой идеей монополии в мировом социалистическом и освободительном движении. Якобы группа высчитала, что противовесом бюрократическому марксизму может стать романтическая Куба, а точнее возглавляемая Кубой континентальная революция — социализм с латиноамериканским лицом. Работать против официальной советской политики группа естественно не будет, но вот помочь Латинской Америке, скинуть цепи США, почему бы и нет? Не имея за спиной всего потенциала советского государства, группа наметила Боливию в качестве очага, сделав ставку в первую очередь на национально-свободительную о компоненту. У Асию выбрали и подготовили в качестве агента, благодаря его происхождению от настоящих инков, к о с и к у куда проще работать с индейцами. Как ни старался Чес прятать естественное недоверие, глаза все равно его выдавали. Мы готовились давно, продолжал Вася, но недавние перевороты в Аргентине и Бразилии заметно изменили расклад сил и ограничили наши без того невеликие возможности. Поэтому я считаю объединение усилий абсолютно необходимым. Чем вы располагаете? Самым главным опорой среди индейцев. Мы вполне можем добиться поддержки населения сами. Вася скептически ц и к н у л и медленно помотал головой. Вся боливийская попеячка как раз и состояла из попыток получить эту самую поддержку и провалов из-за того, что ее так и не случилось. Нет, не здесь. Разумеется, это не убедило команданты. И косик принялся выкладывать на стол давно п р и п а с а н н ы е аргументы. Начать хотя бы с Сиру Альгараньяса, того самого хозяина, что з а п о д о з р и л в партизанах наркодельцов. Финку к о л а м и н а купили, не позаботившись узнать о соседях, посчитав их обычными крестьянами. Иска и его ребята, наблюдая за округой, установили, что Альгарняс время от времени ездит в Камире, где владеет мясной лавкой. Чуть позже всплыло, что сир а служил в Алькадии л Камире на высокой должности. Идеальный с а г л я д а т ы й даже вербовать не надо, сам все властям расскажет. Можно, конечно, вовлечь его в наркобизнес, но это стоит денег, а их у партизан немного. Другие соседи тоже не подарок. Район населяли в основном м е т и с ы к р е о л ы получившие землю в ходе реформы и совсем не желавшие поддерживать повстанцев. Да, они жили по преимуществу плохо и бедно, но уже имели кусок, за который держались всеми руками и ногами. Типичная мелкобуржуазная среда, пробормотал под нос команданта. К тому же здесь очень мало жителей. Мне кажется лучше, что можно сейчас сделать перебраться к нам километров на сто-сто пятьдесят западнее. Это значит начинать все сначала. Это значит начинать не с нуля, а в гораздо более благоприятной среде. Загибая пальцы, Вася перечислил плюсы: больше населения, и это именно те самые кетчо, на которых рассчитывал ч е и которые идут за Васей. Полуготовая инфраструктура, включая несколько лагерей, стрельбища и х р о н ы Более здоровая местность, в том числе там не так д о н и м а ю т насекомые. ч е как раз прихлопнул очередную тварь. И наконец пятьдесят обученных и обстрелянных бойцов еще столько же проходят обучение. Оружие, правда, только на 60, а не на д и о н склада Гевары, было бы вообще на тридцать. Че, думал, он уже успел столкнуться с необязательностью своих предполагаемых агентов, с безалаберностью и даже махровым разгильдяйством, но будучи сам латиноамериканцем, не видел в этом большой проблемы. Проблемой это станет позже при столкновении с американцами в виде обученного ими батальона рейнджеров. Сейчас же в нем боролись революционер и политик. Революционер требовал отказаться от сотрудничества с явно некоммунистической силой. Политик требовал союза. Победил революционер. Нет, жаль, тогда до свидания и не надо стрелять мне в спину. Вокруг три десятка моих людей. Вы навредите не только нам, но и себе. И в мысах не было. Впервые с начала разговора улыбнулся Гевара. Вы не провокация. м е с т н о я сигуредат так тонко не работает. Они давно бы перестреляли первую группу и оставили на ранчо засаду. Примечание: с е г в р и д а т безопасность, контрразведка и тому подобное. Конец примечания. Да, еще. Сейчас идет вооруженное противостояние между полицией и наркоторговцами. И если Альгаранес доложит о своих подозрениях о выращивании коки или по ч у ч а я н е о том, что у вас тут лаборатория, ждите вооруженного налета. Ай, вот ей богу, вам будет гораздо лучше у нас. Я не могу переносить операции. Без с а н с й гаваны, догадался о н е высказанном Вася. Ача раздраженно п р и х л о п н у л на шее еще одного о в о д а Держите, Вася протянул вынутую из под сумка бутылочку. Что это? Еще одна причина перебраться к нам. Репеллент от насекомых. Мы делаем его сами. Хасталуэго. Хастала Виктория, команданте. До свидания, до победы, команданте. Габриэль выложил две бумажки на сколоченные из досок стол, развернул и придавил керосиновой лампой. Подписали, рассмотрел т е к с т косик. Оба. На чем взял? Обычное дело. Чиркнул спичкой и раскурил трубочку п а р а г в а й ц Желание выпить превышает финансовые возможности. н а ш и не напивались. Нет, по кружечке и все. Габриэль, пыхая дымом, обстоятельно отчитался о месяце п р о в е д е н н о м в экспедиции по ч е ч е р и м и другим з л о ч н ы м местам в Поха, Айкиле и Мизге. Ставка на любителей алкоголя сыграла: сперва стаканчик другой на дармовщинку, потом одна-две мелкие просьбы, на которые так неудобно ответить отказом, потом п р и я т н ы й с о б у т ы л ь н и к сужает деньги, а потом потом просит подписать долговую расписку. И сидевшие в сторонке вроде бы посторонние посетители п р и д в и г а ю т с я и образуют круг и посматривают н е д о б р о Еще бы, ему предлагают помочь родной Боливии, да еще деньги за это платят, а он кабиница. И потому обязательство снабжать информацию департамент контрразведки МВД, армейские сержанты давали с легким сердцем, а полицейские письма в о д и т е л и также просто соглашались делиться новостями со вторым департаментом генерального штаба. Чай не челиц, какие просят, и некоммунисты проклятые. Хорошо, тогда так. Хосе, ты давно не стрелял по людям в форме. Аргентинец скинулся и всем видом изобразил готовность выполнять приказы. Пойдешь старшим группы, но при одном условии. Слушаю товарищ командир. По несколько человек с обеих сторон должны убежать и разнести весть. Так что всех не добивай. Лабораторию неподалеку от деревеньки Калера Гранде в провинции Мизгия отстроили на совесть. Ее о х р а н ы с н а д с м о т р щ и к а м и нагнали целых 20 человек. Оборудование привезли аж на трех армейских грузовиках. После зимнего погрома требовалось компенсировать потери. Концентрация усили й на одной большой лаборатории вместо пяти мелких позволяла сэкономить силы и средства. Офицеры с самой верхушки армии клялись, что не допустят больше рейдов полиции, но что-то пошло не так. Это что-то в количестве десяти человек сейчас с удовольствием н а б л ю д а л а стычку полицейских, приехавших громить н а р к о л а б о р а т о р и ю с армейскими. Жаль, Вася ее не видел. Он бы наверняка назвал ее стрелкой. Но он предвидел именно такое развитие событий и потому п о с т а л на акцию именно Хосе со всеми его закидонами. Двое капитанов с одинаковыми погонами, но в разной форме, полчаса выясняли, чья это корова и кто ее будет доить. Чуть ли не хватая друг друга за грудки, с криками, призывами к Иисусу, и д е в е Марии, проклятиями, божбой, отчаянной жестикуляцией. Фараона особенно бесило наличие нескольких ящиков с полицейской маркировкой. Но армейский утверждал, что их нашли уже пустыми, и был прав. Их подкинули позавчера, а охрана подобрала. Не п р о п а д а е хорошие вещи. Солдаты, надсмотрщики и рядовые полицейские поначалу держались настороже. Но теперь опустили винтовки и пистолеты и слушали перебранку начальников. э т а к о е шоу да еще за бесплатно. Хосе дождался подходящего момента. Двое ругались все менее экспрессивно и постепенно приходили к мысли, что разруливать коалицию должны старшие начальники. У них голова больше. Вот пусть и думают. Уже начался обмен координатами. Счет до расставания пошел на минуты. Но тут аргентинец просто застрелил армейского. Пока капитан подал на землю, самые шустрые участники толковища открыли пальбу по менее шустрым. Около сорока стволов со всех сторон, с явным преимуществом хозяев. Охранников и солдат было человек двадцать пять против полутора десятков полицейских. Но за силы порядка играл еще и невидимый десяток партизан. Несмотря на то, что с стороны стреляли преимущественно мимо, усилиями бойцов хосе счет довольно быстро сравнялся. И самые умные дошли до мысли, что надо рвать когти. Полицейские побежали вниз, туда, где вдалеке стоял их джип. Охранники кинулись в заросли. Армейские отползали под прикрытие лаборатории, где в суматохе опрокинули работающее оборудование и в домике полыхнуло. Точку поставил опять же Хосе, пристрелив охранника, выбравшего неудачное направление и решившего спрятаться как раз там, где расположилась засада. 13 декабря Хуакин Карлос и врач ушли, чтобы соединиться с группой Эрланда. Бомба проводил их, получив приказ сегодня же вернуться. Я велел перекрыть дорогу и подготовить другую, которая ответвляясь от первой, приводила бы к реке. Это было сделано и настолько успешно, что группа хакина заблудилась и пошла по новой дороге. В три часа ночи поднялась тревога, так как рядом залаял пес, послышались крики и свист. Это вернулся хакин с остальными. Их подловили на переправе индейцы. То есть вы в д е в я т е ром полезли в воду все разом, даже не оставив охранения? Гивара не мог кричать, так как рядом в гамаках спали другие партизаны. Я считал, что нам некого опасаться. Хакин почувствовал себя побитой собакой. Давай п о д р о б н о Сквозь зубы прошепел командант. Группу провела весь день в тренировочном походе. Бойцы устали и хотели как можно быстрее вернуться на базу. Когда они вышли к реке, Хакин понял, что выбрал неправильную дорогу и приказал найти ближайший брод, чтобы не терять время на возвращение к развилке. И как только нашли, Хоакин не стал ни разведку посылать на тот берег, ни прикрытие оставлять на этом, а скомандовал переправу. Первым с мачете в руках шел Роланда. Хоакин замыкал цепочку. И когда все уже были в воде, из зарослей на берегу появились чертовы кечуев в коричневых п о н ч а утыканых н ветками и листьями, и сделали вид, будто стреляют по группе партизаны. Пуф-пуф, а главный среди них еще и метнул в воду камень, да так, что забрызгал половину отряда, и крикнул, что это была граната. Значит, я говорю с п о к о й н и к о м почти прошипел ч а Хуакин потупился. Майор Акунья. Командант встал в полный рост, поднялся и Хуакин. Я, как командующий армией национального освобождения Боливии, я разжалую вас в лейтенанты. Есть. 14 т ы р н а д ц а е декабря. Говорил со всей группой, прочитав проповедь о сущности вооруженной борьбы. Особо подчеркнул необходимость дисциплины, предупредил боливицев й об ответственности, которая ложится на них. Потребовал вести себя так, будто мы уже воюем. Всегда высылать разведку и охранение. Сообщил о разжаловании Хуакина, но оставил его на должности моего заместителя по военной части. Остальных распределил так: Инти — комиссар, Александр — начальник штаба, Помба — обслуживание, Роландо — финансы, Ньято — снабжение и вооружение, Мора — медицинская часть. Вечером прибыл м а р к о с Он поранил руку, когда вырезал себе палку, ему наложили два шва. 19 д е к а б р я день начался с обычных дел р ы л и о к о п ы и приводили в порядок лагерь у Мигеля объявилась высокая температура и все признаки малярии я тоже весь день чувствовал себя так как будто вот-вот заболею но вроде все обошлось около четырех вечера когда Рубио и Педро ушли чтобы сменить двоих часовых в другом лагере появился Моро который сообщил что на ранчо заявилась полиция в поисках завода наркотиков туда на трех джипах приехали десять полицейских Арестованных Хорхе, Коко и Эрнесто, изображавшие начальника финки и двух работников. Полицейские обыскали дом. Их внимание привлекли некоторые странные для них вещи, например, горючее для наших ламп, которое мы не успели отнести в тайники. Задача продержаться в джунглях как можно дольше усложняется. Мало нам того, что индейцы чувствуют себя в наших лагерях как дома. Мало нам отвратительно й д и с ц и п л и н ы Теперь надо думать, как выручать товарищей. с и л атаковать Лагунильес, где по слухам держат арестованных, у нас пока нет. в о с я ходил вокруг сияющего краской новенького трактора и даром что не урчал от радости. Падро Луис, не дожидаясь оговоренных денег за статуэтки, сумел убедить свое начальство помочь индейцам, и вот первый мини-трактор в ы л ь ю ч у к и маю. Не в своем родном Кантиго, а вот тут, просто потому что здесь нашелся обученный тракторист, работавший когда-то в городе. а н т и сын Илаюка, которого Вася мысленно окрестил Антоном и л ь и ч о м степенно отодвинул посторонних, включая к о с и к а от сложной техники, проверил уровень топлива и масла и запустил движок. Трактор плюнул черным дымом раз, другой, потом схватился и ровнее затарахтел, выстреливая сизый дымок из задранной верх трубы. Женщины сморщили носики, запах выхлопа тут совсем непривычен. Анти тем временем также степенно и неторопливо взгромоздился на штампованные стали сиденья, взялся за руль, дернул рычаг и первый трактор поехал. До вечера он успел спахать больше, чем 25 а т кечу смотыгами. Малку с помощью Васи подсчитывал, во сколько обойдется эксплуатация машины и насколько вырастет прибыток. Пока получалось, что трактор может в ы с в о б о д и т ь человек 10, которые займутся, например, ткачеством. То есть, помимо большего числа продуктов, община получит и больше товара на продажу. Ауаси потихоньку созревала идея наладить производство понча из шерсти ламы и альпаки, но продавать их в Европе. Там как раз подходящая струя в моде, насколько можно судить по редким журналам, попадавшим ему в руки. А экспортно-импортная фирма, которую потребуется создать для этого, вообще классика бизнес-прикрытия. Деньги, люди, товары через границу. Вот только людей для такой фирмы пока нет. Впрочем, есть еще надежда на людей че. Командир, отвёл его от радужных перспектив Хуан д е р н у в за рукав. Плохие новости из Коломины. Полицейские арестовали троих, держат в лагуне и Лясе. ь в а с я скривился, как будто съел лимон. Ведь говорил же, говорил. Ну да ну, что теперь делать? Вот именно. Что делать? У Гивары пока слишком мало бойцов, чтобы думать о налете на городок. А вот у него хватает. Да и новеньких надо проверить в деле. Товарищи к о м а н д и р ы наша цель Лагунильяс. Необходимо разгромить полицейский участок и освободить трех арестованных. Заодно можно добыть документы Валькадии и деньги в отделении банка. Раскурил свою трубку Габриэль. Ну и оружие за т р о ф е и т ь Да, но только при удачном с т е ч е н и и обстоятельств. Какие будут соображения? г р у п п а человек тридцать. Работаем под ч е р н ы х Гигантов. Два пулемета, все у з и до которых дотянемся. В зданиях они хороши. Перебросить всех в две ходки на джипе и грузовике. Командир, возьми меня. Касик с сомнением поглядел на прямо таки подпрыгивающего от нетерпения Хосе. В прошлый раз аргентинец выполнил задачу идеально, а в этот раз его можно держать рядом. Точно. Пусть рулит и тащит радиостанцию.